он застал весь дом в смятении словно в семье произошло несчастье слуги теснились в холле и не могли да и не очень старались удержаться от смеха при появлении потрепанной фигуры секретаря стараясь сохранять достойный вид он прошел мимо них и направился прямо в будуар когда он открыл дверь его взором предстало удивительное зрелище не сулившее ничего хорошего генерал его жена и Подумать только, Чарли, Пендрегон сидели тесным кружком, деловито обсуждая что-то важное. Гарри сразу понял, что ему не придется давать длинных объяснений. Вероятно, генералу откровенно рассказали о задуманном покушении на его кошелек и о провале всей затеи. Теперь, ввиду общей опасности, они, очевидно, собирались действовать сообща. «Слава богу!» – воскликнула леди Венделер. «Вот он! Картонка! Гарри! Где же картонка?» Но Гарри стоял перед ними молчаливый и подавленный. «Говорите!» – закричала она. «Говорите же! Где картонка?» Мужчины, угрожающе придвигаясь к нему, повторяли то же самое. Гарри вынул из кармана горсть драгоценностей. Он был белей полотна. «Вот все, что осталось!» – сказал он. «Беру небо в свидетели. Это вышло не по моей вине. И если вы наберетесь терпения, то кое-что, вероятно, удастся вернуть». «Хотя многие камни, я боюсь, пропали навсегда». «Увы!» — вскричала леди Венделер, «Все наши бриллианты пропали, а у меня девяносто тысяч фунтов долгу за одни туалеты». «Сударыня!» — сказал генерал. «Пусть вы побросали свои собственные побрякушки в сточную канаву. Пусть вы наделали долгов даже в пятьдесят раз больше. Пусть вы украли алмазную диадему и кольца моей матери». Я, наверное, по слабости характера простил бы вас в конце концов. Но, сударыне, вы забрали алмаз раджи, око света, как его поэтически окрестили на востоке. Славу Кашгара! Вы отняли у меня алмаз раджи! вскричал он, воздевая руки. И все, сударыне, все покончено между нами. Поверьте мне, генерал Венделев, ответила она, это самые приятные слова! какие только мне приходилось слышать из ваших уст, и я готова приветствовать грозящее разорение, если оно избавит меня от вас. Вы мне достаточно часто говорили, что я вышла за вас из-за денег. Позвольте мне теперь сказать вам, что я не раз горько каялась в этой сделке, и если бы вы могли жениться снова, и если бы у вас был алмаз величиной с вашу собственную голову, «Я даже свою горничную отговаривала бы от такого незавидного и опасного союза». «Что касается вас, мистер Хартли, продолжала она, поворачиваясь к секретарю, «Вы уже полностью проявили в этом доме свои ценные свойства. Мы теперь убедились, что у вас нет ни мужества, ни разума, ни чувства собственного достоинства. И, по-моему, вам остается только одно – немедленно удалиться и, по возможности, не возвращаться более». «За жалованием вы вправе прийти в качестве кредитора, когда будет объявлено о банкротстве моего бывшего мужа». Гарри не успел еще опомниться от этих оскорбительных речей, как на него обрушился генерал. «А пока, — заявил тот, — идемте со мной к ближайшему полицейскому инспектору. Вам легко было обмануть простодушного солдата, но недремлющий закон выведет вас на чистую воду. Пусть мне на старости лет придется жить в нищете, — Из-за ваших козней с моей супругой Зато я постараюсь По крайней мере, чтобы ваши труды Не остались без награды И бог откажет мне В большом удовольствии, если отныне И до самой вашей смерти Вам не придется щипать паклю на каторге С этими словами генерал Вытолкнул Гарри из комнаты Стащил вниз по лестнице И поволок в ближайший полицейский участок На этом, по словам арабского автора, заканчивается печальная повесть о шляпной картонке. Однако злосчастному секретарю эти события помогли стать мужчиной и начать новую жизнь. Полиция убедилась в его невиновность, а когда он оказал посильную помощь в дальнейших розысках, один из начальников сыскного отделения даже похвалил его за честное и прямое поведение. Многие лица приняли участие в судьбе несчастливца, А когда в Устершире скончалась одна его незамужняя тетка, он унаследовал после нее порядочную сумму. Благодаря этому он женился на Прудс и, чрезвычайно довольный, полный самых радужных надежд, отплыл на Бендиго, а по другим источникам в Тренкомале.